Глава 12. Сон в полете. Дым с востока. Тягостные воспоминания. «Я принял решение», — сказал Таннис. «Мы идем в Гзак-Царот». «Волшебник, небось, присоветовал?» — угрюмо спросил Стурм. «Да», — ответил Таннис. «И я полагаю, что его совету стоит последовать. Если мы не попадем в Гзак-Царот за два дня, туда доберутся другие, и величайший дар может навсегда быть утрачен». «Величайший дар!» — у Тасельхофа так и загорелись глаза. «Ты только подумай, Флинт. Бесценные камни. А может быть...» «Бочонок Эли и жареная картошка с кухни Отика», — буркнул гном. «Уютный очаг. Так нет же, прёмся в этот гзак-царот». «И так все согласны», — сказал Танис. «Конечно, Стурм, если ты полагаешь, что больше нужен на севере...» «Я пойду с тобой в гзак-царот», — вздохнул Стурм. «Кому я нужен на севере? Боюсь, я обманывался». Рыцари моего ордена разобщены, заперлись в рассыпающихся крепостях и не чают отбиться хотя бы от тех, кому задолжали. Лицо Стурма мучительно исказилось. Он опустил голову, так и с внезапно ощутил навалившуюся усталость. У него болели шея и плечи, ныла спина, сводило ноги. Он открыл рот, но чья-то рука мягко легла на его плечо. Подняв глаза, он увидел в приглунном свете спокойное лицо золотой луны. "Ты устал, друг мой", сказала она. "Мы все устали". «Но мы, речной ветер и я рады, что вы идете с нами». Ее пожатие было крепким. Она обвела маленький отряд взглядом. «Мы рады, что вы все идете с нами». Бросив взгляд на речного ветра, Танис пришел к выводу, что рослый варвар был согласен с ней не вполне. «Ну что ж, еще одно приключение», — смущенно покраснев, сказал Карамон. «А, Рейст?» И он подтолкнул брата-близнеца локтем, но Рейстлин не оглянулся. Он смотрел на хозяйку леса. «Нам следует отправиться немедля». "Ководно проговорил Мак. Помнится, ты что-то говорила о том, чтобы помочь нам пересечь горы?" "Истинно, кивнула хозяйка. Я рада вашему решению и надеюсь, что моя помощь окажется кстати." И она подняла голову, вглядываясь в тёмное небо. Путешественники проследили её взгляд. Там, высоко за порогом древесных ветвей мерцали яркие звёзды. Прошло немного времени, и вот вверху заскользили, перекрывая свет звёзд, какие-то тени. Да будь я вражный гном, если это не кроватые кони, торжественно заявил Флинт. Интересно, что будет дальше? Вот это да, ахнул Осельхов, поражённый благоговейным восторгом при виде прекрасных животных, которые кружились над ними, постепенно опускаясь всё ниже. Шерсть их отливала в лунном свете бело-голубым. Та самозабвенно прижал руки к груди. Как небогато было вображение Кендера, а полёту он никогда и думать не смел. Летать? Нет, эту возможность он не променял бы даже на обещании битв со всеми драконидами Кринна. Между тем пегасы спускались на земь один за другим. Их оперенные крылья поднимали ветер, колебавший ветви деревьев и пригибавший траву. Рослый вожак, чьи крылья кончиками касались земли, почтительно поклонился хозяйке. Его горделивая осанка была исполнена благородством. Его собратья слетали вниз следом за ним и тоже в свой черед отдавали единорогу поклон. — Ты звала нас? — спросил хозяйку вожак. Да, отвечала она. Моих гостей ждут неотложные дела на востоке. Повеливаю вам, на крыле их ветров перенести их через горы в восточные стены. Пегас обвёл путешественников взглядом, в котором сквозило недоумение, затем царственной походкой приблизился к ним и оглядел всех поочереди. Таск, конечно же, немедленно поднял руку и погладил ноздри небесного скакуна. Тот отдёрнул голову, насторожив уши. Но худшее было ещё впереди. Добравшись до Флинта, он с отвращением фыркнул и повернулся к хозяйке. Кендер, люди, да ещё гном в придачу. Флинт чихнул. Только не воображай, лошадь будто оказываешь мне великую честь, а хозяйка леса лишь улыбнулась кивнув головой, и Пегас вновь поклонился, покорно, хотя и без всякой охоты. Да будет так, госпожа. Каждое движение его жака дышало изяществом и силой. Подойдя к золотой луне, он хотел бы уприклонить переднее колено, подставляя спину. В этом нет нужды, благородный скакун, сказала она. Я села в седло еще прежде, чем выучилась ходить. Вручив речному ветру жезл, золотая луна оперлась рукой о шею пегаса и легко вскочила на его широкую спину. Ее бледно-золотые волосы казались белыми при луне. Лицо с его безупречными чертами казалось изваянным из мрамора. Она воистину выглядела принцессой племени варваров. Взяв жезл у речного ветра, она подняла его над головой и запела. В глазах воина засветилось восхищение. Он скачил на спину крылатого коня позади неё, обнял девушку, и с её звонким голосом слился его низкий баритон. Танис не знал языка, но в их песне торжествовала победа. От неё кровь быстрее бежала по жилам. Пауэльв только жалел, что не может им подтянуть. К нему подбежал один из пегасов, и Танис устроился на его могучей спине, впереди крыльев. Один за другим садились путешественники на чудесных коней, и песня золотой луны наполняла восторгом их души. Расправив широкие крылья, Пегас взлетал из земли, ища воздушные течения. Всё выше и выше поднимались они, описывая круги, оставляя лес далеко внизу. Алые и серебряные луны заливали долину и облака над головами совокупным сиянием, окрашивая ночь глубоким багрянцем. Последним, что видели путешественники, был силуэт хозяйки леса, подобный звезде, упавшей с небес и одиноко затерявшейся в густеющей тьме. Потом их начало неодолимо клонить ко сну. Тесельхов дольше всех сражался с этим колдовским сном. Завороженный шумом ветра, бившего в лицо, околдованный видом рослых деревьев, только что возвышавшихся над ним в темноте, а теперь превратившихся в детские игрушки, таз, что было сил, боролся с дремотой и продержался всех дольше. Голова Флинта уже давно покоилась на его спине, гном громко сопел. Золотая луна спала точно в колыбели, в объятиях речного ветра, опустившего голову ей на плечо. Даже во сне он продолжал оберегать ее. Карамон тот попросту лежал на шее коня и оглушительно храпел. Его брат дремал за широкой спиной близнеца. Стурм мирно спал, страдание больше не омрачало его лица. Даже бородатая физиономия Танниса была безмятежна. Все тревоги, забота и сознание ответственности на время оставили полуэльфа. Таз зевнул и тут же вскинулся, ущипнув себя. «Нет». «Отдохни, маленький Кендер», — посоветовал ему Пегас. «Смертные не созданы для полетов. Этот сон послан вам для вашего же блага. Еще не хватало, чтобы вы испугались и упали вниз». Я не упаду, возразил Тас и снова зевнул. Его голова склонялась всё ниже. Тёплая шея Пегаса так и манила прильнуть щекой к мягкому душистому меху. Я не испугаюсь, пробормотал он сонно. Я никогда ничего не боюсь. И уснул. Вздрогнув, полуэльф проснулся и обнаружил, что лежит на зелёном лугу, а над ним, глядя вдаль на восток, стоит важак крылатых коней. Танис приподнялся и сел. Где это мы? спросил он. Это не город, огляделся и добавил. Погоди, но мы даже не пересекли горы. Пегас обернулся к нему. "Мне очень жаль", сказал он. "Мы не сможем доставить вас к горам Восточной стены. Там на востоке затевается величайшее бедствие. Тьма висит в воздухе, тьма, какую я не видел на крини небес счётные". Асьёкш ис, он опустил голову и стал беспокойно рыть землю копытом. Потом сказал: "Я не осмелился лететь дальше". "Где же мы?" растерянно повторил полуэльф. И где остальные пегасы? Я ото славых домой, а сам остался охранять ваш сон. Теперь вы просыпаетесь, и я вас покину. Он сурово поглядел на Таниса. Я не знаю, что пробудило к жизни великое зло, грозящее Кринну. Я хочу верить, что не ты со своими спутниками тому виной. И он развернул громадные крылья. Да погоди же, Танис вскочил на ноги. Какое? Но пегас взвился ввысь, сделал два круга и стремив глав полетел к западу. «Какое зло!» – угрюмо спросил Танис вслед удалявшемуся коню. Вздохнул и осмотрелся кругом. Его друзья по-прежнему крепко спали, лежа в траве. Пытаясь сориентироваться, Танис обвел глазами горизонт. Уже светало, солнце готово было проглянуть на востоке. Танис стоял посреди широкой равнины. Нигде, сколько хватал взгляд, не было видно ни деревца, а дни луга без конца и края. Раздумывая про себя, какое такое зло на востоке имел в виду Пегас, Танис уселся ждать восхода солнца и пробуждения спутников. Он не слишком беспокоился насчет того, где именно они находились. Уж кто-кто, а речной ветер, должно быть, знал свою страну наизусть до последней травинки. Танис растянулся на земле и стал смотреть на восток, чувствуя, что странный колдовской сон освежил и укрепил его так, как того с ним не бывало уже много ночей. И вдруг... Танис резко сел... блаженное ощущение, как и не бывало, наоборот, точно невидимая рука стиснула его горло. Там впереди, навстречу восходящему солнцу, змеились толстые столбы жирного чёрного дыма. Вскочив, Танис подбежал к вечному ветру и осторожно тронул его за плечо, пытаясь разбудить варвара и не потревожить при этом золотую луну. Тихо шепнул Танис, предупреждающе прижимая палец к губам и кивая на спящую девушку. Речной ветер замергал с просонья, но заметил мрачное выражение лица полуэльфа и остатки сна тотчас слетели с него. Он безшумно поднялся и оглядываясь пошёл за Танисом. Что происходит, шепнул он. Мы на равнинах обо на сине, до гор восточной стены ещё почти день пути. Моя деревня к востоку отсюда. Танис молча вытянул руку к востоку, и речной ветер умолк, а потом хрипло отчаянно вскрикнул, заметив дым. Золотая луна тотчас просновась, приподнявшись на лобке она нашла глазами речного ветра, и сонные недоумение в её взгляде сменилось растущей тревогой. Оглянувшись, она наконец увидела, что же так ужасно его. Нет, прошептала Золотая Луна и закричала: "Нет!" Вскочила и торопливо принялась собирать рассыпавшиеся вещи.